Служилое дворянство, отставные урядники и капитаны, словом, чистая публика. Храмов и церквей здесь было почти столько же, сколько во всем черном городе. Паство города Белого не скупилась на приношение Всевышним силам. Здесь же располагались официальные подворья орденов Радуги, с нарочитой отстраненностью от императорской цитадели.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 Кварталы белого города оканчивались, упираясь в древний предревний вал с внешней каменной облицовкой. Самое первое укрепление, возведенное новыми хозяевами МАДИ, едва только были потушены пожары и окончательно обрушены таранами все остатки уцелевших до человеческих строений. МАДИ. Маэт. Транскрипция примерная царь-скала, язык Дану. Старое название Мельина, имперской столицы. Вал этот обходил вокруг подошвы замковой скалы, с двух сторон упираясь в отвесный обрыв над полноводной стимме. С самого края этого обрыва император и смотрел сейчас на свою столицу, сделав круг по ее улицам и вновь вернувшись к цитадели.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 Рен Ян Ян Эклиен Тбаздата. Транскрипция примерная. Пожирающий сердца трусов новогномский. Одно из чудовищ пантеона. Рапсигд ар Оурун Подгорного племени. Самоназвание гномов. Он не позволит. Он не допустит.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 Она бегит брины из-за горящих песков. Серая лига в зародыше пресекла мятеж восточных графств, расправившись с собравшимися на тайный совет, с зачинателями заговора, но против магов они, похоже, бессильны. Хотя, как знать? Патриархи он клялся, что послал лучшего человека.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 В лапах коварного, хитрого и очень, очень, очень опасного типа. Не то прихлебателя Красного Арка, не то его раба. Сто лет царь дерева выращивала им мельсторун. Сто лет оно готовилось передать чудо-вещь в руки Дану. И передала... Клеменные рабы, не лишенные свободы воли, не имеющие сил даже умереть после всего случившегося. Ливни? Отлично, пусть будут ливни. После них от людей и коней, да и от самих фургонов только и останутся, что голые скелеты. Недаром все крыши Северного края.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 Обычные сосны, клены, да дубы как стояли, так и стоят. Не говоря уж о на Астон. Их ведь не смогла осилить даже людская магия. И этим вечером они не остановились. С заднего фургона доносились истошные вопли Еремея. Заклинатель змей подгонял лошадей кнутом,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 «Плохо дело, Тут Тучи словно с цепи сорвались. Сколько я хаживал по этому тракту, а такого не видел. Эдак они нас достанут дня через три. Не успеем, до хвалина добраться. Чужаку, даже бродящему артисту, не найти укрывище перед смертными ливнями вне стен города».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 Мусорные деревья по-прежнему бормотали неразборчивые проклятия вслед бывшей своей повелительнице. Да, грунт год кончился, потянулась обычная хумансово чаще. Где-то недалеко от обочины тоскливо завывал голодный оборотень. Наверное, опять сбежал из зверинца Фарка. Впереди над дорогой заплясали быстрые черные ветви овларов, летучих мышей-кровососов. Ими доводилось слышать, агате занимались кутули. Канун смертных ливней — время, когда нечисть вновь и вновь тщится отыскать дорожку к человеческому жилью. Из глубоких логовищ, из тайных укрывищ на свет выползают остатки тех, Кто когда то когда-то владел всей этой землей. Давным-давно. Еще до гномов и эльфов, раньше, чем даже Дану. Влезают те, кого, если верить орденам, доблестные маги-радуги в основном истребили еще столетия назад. Веслюги, многохвосты, голоухи, прачки, кроволюбки, кошмарники, горлорезы,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 отпугивающего чудовищ Радуги. Для того же оборотня, тех же авларов, два ярко размалеванных цирковых фургона оставались законной добычей, ничем не отличающейся от того же веслюга или убрака. Кицум Витиевато выругался и машинально пошарил за широким голенищем, где, как все знали, он хранил плоскую фляжечку отборного гномояда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 Мог знать его горький пьяниц и кицум. Или это просто совпадение? Единственное ласковое слово на ее родном наречии, известное старому клоуну? Аепац, Пиарский кои? этой уме? Слова скользили стремительно и почти беззвучно, точно порхающие жарким летним днем, высоко над землей ласточки если он ответит «Кёзюль шуаски кое, сами, хоршуаски чёрднок», быстрым шепотом и без малейшего акцента отозвался клоун. «Кои сямни, кои сямни, у ектакан боевари». фуарки». Он знал все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 Видит ли Кисум с Нодликом впереди летучих мышей? И если видит, то опять-таки почему бездействуют? Бледные Нодлик Севелин тотчас же появились на козлах. Позади них шумно сопел троша, тащивший охапку амуниции, короткие луки со стрелами и пару громадных плотных попон укрыть бока и спины коней.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 Сомнений нет, уже почуяли караваны, теперь ждут заклятия пропуска. Пропуска которого нет. Агата исполняла команды, не рассуждая, точно безжизненная кукла. Кицум заговорил с ней на родном языке Хуман, оказывается, владел тайной, никогда не покидавшей пределы поселений Дану речью.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 И теперь она скорее верила, что клоун Китсум на самом деле ловкий прознатщик одного из семи орденов. Только там еще могли сыскаться знатоки наречия Дану. Правда, в таком случае от Китсума следовало бежать и как можно скорее. В башнях Радуги девушку Дану могла постичь судьба горше самой смерти. Горша последней конечной смерти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 Яростно зашипела Эвелин. «Хочешь, чтобы она всадила бы первую стрелу в горло мне, вторую Нодлику, а третью тебе? Размалеванная абразина. вот «Вот-вот, правильно!» Тотчас же встрял Нодлик. «Эй ты, Данка, марш к лошадям!» «Смотри, чтобы им в морды не сцепились!» «Это ж верная смерть, Нодлик!» Нахмурился старый клоун. «Тебе что, жалко это отродье?»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 Подавай мне стрелы, Агата, спокойно сказал кицум девушке. А в Лары рухнули на караван тонко визжащие тучи. Остро потянуло отвратительный вонью. Эвелин перегнулась через борт повозки, нодлик и троша, побледнев, схватились кто за живот, кто за горло. И Лишь кицум остался невозмутим. Скинул лук, бросил стрелу. Под копыта коней покатилась первая тушка. Авлары сперва атаковали лошадей. Попоны затрещали под натиском десятков небольших, но очень острых черных коготков. Кони с истошным ржанием рванули, не нуждаясь в ожжах. Первым пришедший в себя Нодлик вслед за Китсумом стал посылать стрелу за стрелой в летучих бестий. Троша же пришлось в основном заботиться о полубесчувственной Эвелин. Женщина мучительно рвала от непереносимой вони, и толку от нее не было никакого. Два лука против доброй сотни, порхающих точно бабочки тварей, это маловато. А в Лары осмелели, не решаясь бросаться коням в ноги, они атаковали людей.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 Китсум, Нодлик, Троша, не колеблясь, сбили по нему легкими стрелами. Они не пробивали толстых стёганых попон. Агатии, пришедшей в себе Эвелин, пришлось, размахивая дрынами, отгонять Аваларов от лучников. Оказалось, что женщина, на удивление, ловко владеет немудренным оружием. Куда лучше, чем положены даже опытные жонглёрши однако крылатых вампиров слетелось слишком много. «Ой!» — Троша схватился за окровавленное плечо. Кицун наотмаш хлестнул ладонью по черной твари, словно отвешивая плеуху. Брызнула темная, почти синяя кровь, и нетопырь затрепыхался на дне фургона. Задыхаясь от омерзения, Гата наступила сапожком ему на голову. хрипя, ругаясь, скрикивая от укусов, Они продолжали отбиваться. Однако вот одна из лошадей, не выдержав, вдруг взвилась на дыбы. Отменного качества постромки лопнули, и животное бросилось на утек по пятам, преследуемой черной сворой. Бедняга надеялась найти спасение в бегстве. Прежде чем вырваться из объятий стаи, фургон потерял еще одного коня.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 Мрачный он пару раз обошел фургон кругом, скривившись, пересчитал сундуки с цирковым добром. Китсу, Нодлик, Эвелин, Троша и уж, конечно, Агата боялись даже вздохнуть. «Придется бросить», — заявил, наконец, господин Анфим Первый. «Придется бросить. Неродивые и нерасторопные болваны».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 загадный пламень бессильно точно прибоя скалу бился о воздвигшуюся преграду за которую же вовсю хозяйничала смерть суболья пустоши острак уже накрыла о том что творится там сейчас лучше было и не думать господин анфим рот эвелин жалко кривился в глазах стояли слезы «Господин Анфим! Пожалуйста, не губите!» «Не губите! Ха!» – ворчливо отозвался хозяин. «Вас пожалеешь, так сам под ливень попадешь!» «Ладно, я сегодня добрый. Выпрягайте коней. В сундуки все проще бросить!»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 нет ничего покорно забормотал Китцу, низко нагибая голову а раз ничего так и хорошо подхватил анфим и зашагал прочь к своему фургону эторепливайтесь линдеи я вас ждать не стану проще всех собираться было Агате. ничего своего кроме маленького узелка с одеждой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 Агата почти не чувствовала ни стен сундуков, ни стальных кольчужных оплеток, запертых на заговоренные замки, в кои Анфиму прятал драгоценную добычу. И мир сторон рядом, рядом! И неужели она, дочь племени Дану, не найдет средства до него дотянуться? Впрочем, когда-то она точно так же думала, что сумеет вырваться из плена хуманцев. Еремея сменил на козлах троша, но для Куко как залечили разорванное ухо. Господин Анфим готовился ко сну. В обществе Таньше, смерть девы. Агате достался самый грязный и холодный угол, но ей было не привыкать. Ночь...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 Официально сообщалось, что нечисть демол просачивается в столицу, и как только ее нечисти скапливается достаточно много, волшебники семьи орденов изводят ее под корень. Известная доля правды не мог не признать император. В всем присутствовала. но именно лишь известная нечисть вовсе не просачивалась в Мельин.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 в окрестностях под землей тянулись туннели тарлингов, этих верных псов богомерских Дану. С ними радуга тоже билась насмерть. Тарлинги, словно паучьи сети, опутали своими ходами почти все южные города Империи. Поговаривали, что они добрались и до Хвалина.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 Кавалькада миновала Белый Город. Стражу, запертых по ночному времени внутренних ворот, строго по уставу отсылетовала повелителю, начищенным до блеска оружием. Куда дальше? Вглубь черного города к укрывищу лиги? Или в один из его притонов? Посмотреть на славных моих ветеранов опору трона... Становой хребет армии, предающихся невинным забавам, или к кому-то из жрецов, или к служащим спасителю, они порой умеют красиво спорить, если, конечно, бесплодные словопрения можно счесть разумной тратой времени, или... или заглянуть вниз...